— Я тоже мечтал ресторан открыть, — похвастал Василий. Девушка ему нравилась, и он старался произвести на нее впечатление. Они сидели в кафе аэропорта. Скоро должны были объявить посадку. Кристина мечтала о Тубае, а Василий мечтал не расставаться. — И чего же не открыли? — Кристина повела бровью, прикидывая, кем мог стать Василий, если бы не предал свою мечту. Он задумался, вспоминая, «Идея была грандиозная, но, как часто бывает в современном мире, мире, где все торопятся, где над человеком властвуют интернет и социальные сети, где на смену трудового дня наступает быт, где пустяки и текучка мешают думать и отвлекают от главного дела, идея осталась на уровне неожиданно пришедшей мысли». Это был не разговор, а вызов. Я молод, полон сил. Энергия плещет. Могу открыть ресторан. Я могу помочь вам организовать это дело. Поверьте, продавать платья мне намного легче, а секреты бизнеса я знаю. Буду только рад. После того, как они устроили в доме Ники ураган ревности, то заметили друг в друге родственные души. И когда Ника потребовала вылепетывать из ее дома, Влад оставил бедную девушку, а Василий утешал ее. Они сидели в ее машине и долго разговаривали. Общение было на волне злости и с нотками обиды. Это был крик души. Прокричавшись, душа потребовала любви. И Кристина заметила в Василии перспективного во всех планах мужчину. И Василий что-то там заметил и пригласил ее в ресторан. Сидеть в машине было уже катастрофически неприлично, и они поменяли место общения. Каждый вечер Василий ждал Кристину у входа в торговый центр с букетом цветов и планами, которые он тут же озвучивал. Кажется, он решил посетить с ней все значимые для города места. Все так бы и было, но Кристина сообщила Василию, что не желает расставаться с билетами в Дубай. Поэтому сегодня они сидели в аэропорту. Тоже хорошее место. Место начала путешествий. Предвкушение полета и дорожной романтики. Кафе аэропорта располагалось на втором этаже. С места, где они сидели, хорошо просматривался холл первого этажа. Влада Кристина заметила давно. Он был налегке с небольшой дорожной сумкой. Красивый, успешный, идеальный мужчина. Он вычитал на табло нужный рейс, прошел регистрацию, накинул ремень сумки на плечо и встал на ступеньку эскалатора. Медленно поднимался на второй этаж. Для кого-то встреча будет неожиданной. Кристина перевела взгляд на Василия. Кроме нее, он не замечал ничего. «А что ты Нику уже не любишь?» На всякий случай разведывала обстановку Кристина. Как-то не хотелось опять попасть в просак. «После того, как я познакомился с тобой, кажется, я ее и не любил. Ника моя одноклассница. С сестрой моей дружит. С племянниками играет, пирогами угощает». «А вы умеете готовить?» «Да, что-то такое слышала. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Но учтите, Василий, я не настолько наивная, чтобы бежать на кулинарные курсы ради мужчины и не верю советам женских журналов. Там иногда такое советуют. На крайний случай я могу заказать еду в любом ресторане». Пока он переваривал, что она сказала. А сказала она слишком заумно. Кажется, даже сама не понимая, она ответила на вопрос. «Могу приготовить яичницу. Вы – идеальная девушка. Я знаю. Мечта всей моей жизни». Кристина тоже это заметила. Из них складывалась идеальная пара. Теперь можно бухтеть в унисон. По залу поплыл приятный женский голос, сообщающий о начале посадки на самолет. И тут Кристина впервые в жизни поняла, что находится в состоянии выбора. Жизнь ее зависит от решения, куда она сейчас шагнет. В теплые объятия Эмиратов или в нежные объятия Василия. Впервые в жизни она почувствовала, что курорт не привлекает ее так же сильно, как этот мужчина.